Глава одиннадцатая. Следим за руками. «Она должно быть в Майами», — сказал Брент Редфорд. «Кто в Майами?» — не поняла Сабина. «Миссис Дигби», — пояснил ее муж. «Ты вспомни. Она пришла в ярость после того, как ты перевела нас всех на солевую диету. Она еще говорила, что мы просолимся до самых потрохов». «Да-да, припоминаю». И что она сделала? Она укатила в Майами и оставалась там, пока ты не взялась за ум. Брэнд хлопнул в ладоши, как человек, только что успешно решивший сложный кроссворд. «Знаешь, что Брэнд — это гениально!» — Сабина повернулась к дочери. «Руби, твой папа — гений!» Руби так не думала, однако промолчала. «Конечно, Майами, она именно там!» — продолжала Сабина. «Готова поспорить на что угодно, что она играет сейчас в покер. Ну и слава богу!» Она плеснула себе еще немного томатного сока с сельдереем. Да чего же она любит азартные игры? Она раскрыла свой глянцевый журнал. А, старина Фредди будет счастлив. Здесь говорится, что безопасность вышла на рекордный уровень. Теперь в Твинфорд-Сити-Банк самое безопасное хранилище в стране. Рад слышать это хмыкнул Брент. Я как раз внес туда на депозит все наши оставшиеся средства. И уж, конечно, не хотелось бы испытывать судьбу. Сабина расхохоталась так, словно услышала самую смешную шутку столетия. А Руби, несмотря на свой отрешенный вид, на самом деле внимательно прислушивалась к разговору родителей. И слова отца не про золото, а про миссис Дигби показались ей любопытными. «Поехать поиграть в Майами, да, это определенно возможно». От этих мыслей оторвал свежеприготовленный тост, который ей положили на тарелку. На нем были слова «Будь готова в десять на день кеды». Школьный секретарь миссис Бэксенхис оторвалась от своих рутинных дел и посмотрела на вошедшего. А с первого взгляда у нее сложилось убеждение, что перед ней голливудская звезда. Казалось, посетитель по неизвестной причине сбился со своей аллеи славы и нечаянно забрел в обшарпанный холл Твинфордской школы. Настолько неподходящим казалось его присутствие в этом месте». Однако этот очаровательный мужчина с легкостью завел с миссис Бэксенхис непринужденный разговор, и не прошло и минуты, как та согласилась освободить Рубер Эдфорд от занятий на ближайшее будущее. Во время разговора она изо всех сил пыталась сосредоточиться и, чувствуя на себе взгляд голливудских глаз, отчаянно пыталась понять, какого вани цвета — карий или светло-карий, как лесной орех. И хотя после того, как посетитель ушел, миссис Бэксенхис, хоть убей, не могла вспомнить, почему именно она освободила Руби от занятий, она чувствовала себя преисполненной симпатией к ученице и ко всему человечеству. «Конечно, конечно, девочке необходимо свободное время, и она его получит столько, сколько нужно», — восторженно восклицала она. «Но помните, миссис Бэксенхис, храните все в строжайшей тайне». «Ах, да!» И не беспокойте понапрасну, мистер и миссис Редфорд. Если возникнут вопросы, обращайтесь прямо ко мне, всегда к вашим услугам». «Да-да, конечно-конечно», — вполне искренне заверил в гости миссис Бэксенхис. Хитч поблагодарил школьного секретаря за теплоту и добросердечие и пообещал, что он непременно воспользуется ее приглашением и в самом скором времени вновь посетит школу после чего распрощался и направился к автомобилю, где его ожидала Руби. «Ну и как?» — спросила она, когда Хитч вернулся из водительское кресло. «Миссис хис передает тебе самые теплые пожелания и настаивает, чтобы ты располагала своим временем как тебе угодно и столько, сколько нужно». «Серьезно? А что же вы сказали этой старой перечнице?» «Ну, я и сказал, что твоя бабушка подхватила редкий, хотя и не заразный вирус, когда наблюдала за жизнью диких птиц в австралийских Альпах. Ее состояние серьезно ухудшилось». Хич сунул ключ в замок зажигания. «В Австралии нет Альп», — заметила Руби. «Жаль, что не нашлось никого, кто сказал бы об этом твоей бабушке. Смотри, как с нею неудачно вышло». Она живет в Нью-Йорке и сейчас, наверное, как раз укладывается спать в своем пентхаусе. Давай не будем говорить об этом, миссис Бексенхис, а то она очень сильно расстроится. Знаете что, мистер, вы потрясающий дворецкий. Я бы предпочел все-таки, чтобы меня называли менеджером по домашнему хозяйству, но за похвалу спасибо, девочка. А теперь давай немного прокатимся. Нам надо встретиться с нашими друзьями из спектра. «А почему он называется «Спектр?»» — спросила Руби. «Скоро поймешь», — заверил ее Хич, выезжая с парковки на улицу. Руби откинулась на спинку кресла. «Да, может, этот парень вовсе не так плох, как казалось раньше, он действительно умеет мастерски болтать ни о чем. а Возможно, они смогут поладить». На этот раз, чтобы попасть в штаб-квартиру, Руби и ее спутник не пользовались люком в асфальте, Нет, теперь им пришлось карабкаться по одной из опор моста от Винфорд-Бридж. Вот когда она поняла, почему в записке из тоста ей советовали надеть удобную обувь. Их восхождение закончилось у небольшой ржавой двери, разрисованной граффити, бессмысленными словами и рисунками, сделанными при помощи баллончиков с краской, среди которых, кстати, оказалось и изображение мухи. Правда, в отличие от крышки люка, здесь была только муха и ничего больше. «Почему мы не полезли в старую дренажную трубу, как в прошлый раз?» — спросил Руби. Хитч улыбнулся. «В спектре существует поговорка. Если хочешь привести противника к своему порогу, всегда пользуйся одной и той же дверью. Поэтому существуют разные пути, по которым можно к нам попасть». «После однократного использования мы запечатываем использованный вход и создаем новый. Приходится на это идти, поскольку нельзя допустить, чтобы кто-то обнаружил наше подлинное местонахождение». Но как это все удается, удивилась Руби, протискиваясь в темный проход. «Кто продолжил все эти переходы и коридоры, и как они связаны между собой, у меня как-то в голове не укладывается». И, не пытайся и милый отозвался Хитчи и подмигнул ей. «Достаточно знать, что они существуют, и мы знаем, как ими пользоваться». Хитч и Руби встретила довольно бесвкусно одетая женщина, предложившая называть ее просто Бас. Правда, по мнению Руби, дама меньше всего походила на суетливую особу. Примечание здесь — игра слов «Бас суета английский». Конец примечания. Бас переспросила Руби. «Это конспиративная кличка», — пояснила женщина, ясно давая понять, что их общение на этом закончено. Приемная, в которую она их привела, оказалась светлой роскошной, словно сошедшей с обложки глянцевых журналов, и настолько просторной, что невольно возникал вопрос, откуда тут вообще взялось столько пространства. «Подожди нас минуточку, хорошо, мило обратился Хич к Руби. Руби медленно прошлась по комнате, больше похожей на зал, рассматривая предметы, находившиеся там, и пытаясь привести в порядок свои мысли. В это время Хитч и Боас разговаривали в другом конце приемной. Руби слышала почти каждое слово, но по большей части они говорили о чем-то довольно скучном и неинтересном. Но одна из фраз вдруг заинтересовала девушку. «Как ты думаешь, сможет она соответствовать, сам знаешь, кому?» «Брэдли Бейкер. «Твое предположение не расходится с моим. Возможно, она еще всех нас удивит». Руби понятия не имела, о ком они говорят. «Кто такое Брэдли Бейкер и почему она должна ему соответствовать?» «Ну, ты готова, девочка», — окликнул ее Хич. Она перестала делать вид, что не слушает разговор и подошла к ним. «Что теперь?» Тебе необходимо пройти проверку службы безопасности, а потом еще один тест. Какой еще тест, изумилась Руби? И почему я должна его проходить? Я думала, меня уже приняли. Детка, каждый, кто вошел в дверь, за которой находится спектр, обязан пройти специальный тест агентства, это правило. Прежде чем Руби смогла возразить, их разговор прервало появление человека средних лет всколокоченными волосами и слегка глуповатой улыбкой на губах. «Ну-с, мисс Редфорд, настало время для вас влиться в наши ряды», — сказал он. «Остались лишь некоторые мелочи. Качественный снимок, отпечатки пальчиков, отпечатки ножки, рост, вес, цвет волос, цвет глаз, цвет ноготков, зубки. Называйте, мне все это нужно». Что за комедия, подумала Руби, однако оказалось, что мужчина не шутит. После того, как все было записано и даже каждый волос на голове Руби подсчитан, По крайней мере, это выглядело именно так. У нее осталось немного времени перед тем, как пройти чертов тест. «Бас, покажи девочке нашу комнату технического снабжения», — предложил Хич, «Это поможет ей расслабиться». Насчет этого он ошибся. Бас выступила в роли экскурсовода, указывая Руби на разные интересные вещи, мимо которых они проходили. Здесь во всех направлениях расходились какие-то коридоры, лестницы вели в различные помещения. Все это отличалось от того, что Руби знала про разведслужбы и тайное агентство из телепередач. Все это было намного интереснее. Начать с того, что, в отличие от кабинета ЛБ, здесь царило буйство цвета. Руби казалось, что в штаб-квартире должны превалировать черные, белые и хромированные оттенки — Именно так выглядели агентства во всех фильмах. Но тут неожиданно для нее каждый отдел был окрашен в свой цвет, а коридоры и переходы имели все оттенки синего, от светло-голубого до индика и дальше до фиолетового. «А, я поняла», — догадалась Руби. «Вот почему вы называете это место спектром. Это из-за разных цветов, верно?» «Да», — кивнула бас. Когда они, наконец, подошли к комнате технического снабжения, сердце Руби отчаянно колотилось в груди. С малых лет она всегда мечтала о том, чтобы приобрести необыкновенную силу. В комиксе «Агент Дилиберетли опасен» ее привлекало именно специальное снаряжение. Всегда находилось какое-нибудь средство, которое агент Дилиберетли выхватывал в мгновение ока, и оно спасало жизнь не только ему, но и многим другим людям — БАС показала на маленький серебристый предмет. Пряжка для дыхания. Для применения под водой. Отстегните пряжку от ремня, поместите между зубов и свободно дышите 27 минут 2 секунды. Предупреждение. Дополнительный резервуар воздуха отсутствует. Обувь для ухода от погони. Нажмите зеленую кнопку на подошве левого ботинка, чтобы превратить обувь в роликовые коньки. «Тоже мне спецсредство», — подумала Руби. «У нас в школе у каждого есть такое». Однако дальше она прочитала. «При нажатии красной кнопки на правой подошве активируется реактивный двигатель. Максимальная скорость — 90 миль в час на расстоянии примерно 7 миль. Предупреждение. Может привести к ожогу ступней». «Избегайте применять на гравийных участках местности». «Что-то размерчик маловат, подумала она. «Наверное, это для женщины с ногами, как у ребенка». Она перешла к следующему стеллажу. Под стеклом находилась элегантная короткая белая куртка с капюшоном, отороченным мехом и одной большой стеклянной кнопкой. «Женская куртка-парашют». «Чтобы активировать парашют, нажмите кнопку. Предупреждение». В избежание повреждения ушей перед прыжком из самолета убедитесь в том, что капюшон поднят. Этим мы больше не пользуемся, оглянувшись, бросила Бас. Никто из наших агентов женщин его не надевает. Может, еще и потому, что фасон вышел из моды. Руби с этим мнением не согласилась, в конце концов, что может Бас понимать его в моде. Достаточно посмотреть на ее наряд, мухомор с ножками. По мнению самой Руби, курточка выглядела просто круто. Баз двинулась дальше, по пути показывая на разные маленькие устройства, которые могли и спасти жизнь владельцу, и выполнить роль смертельного оружия. Среди них имели шариковые ручки, броши, миниатюрные радиоприемники, шляпы, зонтики, солнечные очки, автомобильные ключи и тысячи других предметов. Однако особое внимание Руби привлекли часы. Они находились в стеклянном шкафу в специальной прозрачной коробочке с табличкой «Только для демонстрации руками не трогать». У циферблата были стилизованные глазки, которые следили за стрелками часов. Секундная стрелка с изображением мухи на кончике мерно тикала по кругу. Опять муха подумала Руби. На долю секунды в ее памяти всплыло воспоминание, связанное с каким-то осенним листком. Странное чувство вспыхнуло и тут же исчезло, и она не смогла его ухватить. Ремешок часов был украшен яркими полосками и скреплялся интересной застежкой. А эмалевый циферблат обрамлялся хромированным ободком. Часы привлекали своим внешним видом, однако, конечно, кроме внешней привлекательности, у них имелось нечто большее. Надпись на табличке гласила «Часы для исчезновения муха» а под нею красным шрифтом было написано «Прикасаться строго запрещено». Но разве могла Руби удержаться, пока Басса отошла в дальний угол комнаты и там увлеклась чтением инструкции? К какому-то намного менее интересному гаджету девочка вынула часы из коробки и надела на запястье. Ремешок прекрасно подошел. Она нажала на колесико завода часов, и тут же из корпуса выскочил тончайший титановый шнур, практически невидимый невооруженному глазу. На его конце была устроена петля, так что этот кабель наверняка мог использоваться в качестве троса для подъема на отвесные стены. Руби заметила, что, поворачивая циферблат, можно делать шнур короче или длиннее, в зависимости от необходимости. Чего Руби не увидела, Так это того, как убирать этот тросик. Это было очень досадно, поскольку секунду спустя дверь в комнату отворилась, и Руби услышал за спиной тихий звук шагов. Кто-то вошел, этот кто-то вошел босиком. Л.Б. Руби замерла на месте и широко улыбнулась. Оставалось только надеяться, что ЛБ не заметит, что произошло, а если заметит, то и улыбка может хоть как-то смягчить реакцию руководительницы агентства. Как оказалось, это предположение было ошибочным. «Редфорд, если тебе хочется стоять с улыбкой идиотки, то, пожалуйста, не стой так передо мной», — хмыкнула лБ. Она явно не заметила затруднительного положения, в котором оказалась Руби, и завела разговор с бас. Руби лихорадочно пыталась победить проклятый титановый трос, и, наконец, ей удалось найти механизм, с помощью которого он прятался в корпусе часов. Это произошло за мгновение до того, как бас сделал ей знак, что пора начинать экзамен. К несчастью, для Руби у нее не оставалось времени, чтобы положить часы обратно в ящик, откуда она их взяла. Бас спешила. Просто закрой дверцу шкафа, сказала она. «Когда мы покинем комнату, здесь все автоматически заблокируется». Робби понимала, что если ее застукают с часами, то карьера агента закончится, не начавшись. Ничего не оставалось делать, как засунуть несчастный гаджет поглубже в карман куртки в надежде, что позже, после того, как она пройдет тест, появится шанс вернуть его на место. «Никому про это не надо знать».